Из книги рассказов «Счастливцы и безумцы». Бахчисарайская роза В том сентябре, в горячем, пыльном Крыму, я был одинок и свободен, как никогда. Можно даже сказать, был абсолютно счастлив, если бы этот рыжий придурок, ревнивец-маньяк или кем-то нанятый костолом, пойди угадай, не охотился за мной по всему югу. Наконец мне надоела роль травимой дичи, и, нарушая всякую логику, я уехал в знаменитый городок, соблазнительный и доступный, как розово-смуглый виноград на любой автобусной стоянке. В сумке у меня лежал запеленутый в пляжное полотенце Макаров, который я купил на предпоследние деньги у подозрительного типа на мысе Фиолент и которым, честно говоря, пользоваться не умел. Городок назывался Бахчисарай и ничуть не был похож на свое пышное татарское имя. Он едва балансировал на щербатой древней земле, на ее подъемах и спусках, ухитряясь держать на весу провинциальный покой. Уютные мужики в семейных трусах и майках играли в домино за столом, перегородившим улочку, словно это коммунальный коридор в теплой пыли купались щенки самосейки от приземистого жилья текли запахи супа и старых матрасов легендарного ханского дворца с минаретами не предвиделось вовсе откуда им тут взяться но уже через пару кварталов на очередном горбатом подъеме минареты взмыли как брошенные в небо копья а затем плавно по восточному несуетно, встал сам дворец Хана. Чем это место уж так влечет? Только ли тем, что в 820 году здесь провел час-другой самый прекрасный русский гений, правнук Эфиопа? Его терзали лихорадка и бестолковая юность. Все было неправильно, все не как у людей. Нежечастный порыв ток новой любви, то к из дуэльных лепажей. Его, раздраженного, Почти насильно затащили сюда, смотреть на что, на развалины гарема и ржавую трубку фонтана, да пропади оно. Почему же потом столько волнения в стихах и пылкая тоска по неизъяснимой прелести Бахчисарая, вот именно, неизъяснимой? Фонтан стоял на том же месте, где и всегда. Он оказался маленьким, застенчивым. Полная противоположность высокопарному золоченому хороводу печально известной дружбы народов с выставки достижений. Он никогда не шумел и не бил, как подобает фонтанам, только источал и слезился. Беззащитно голый нежный мрамор тихо стерпел касание ладони. Не прикоснуться к нему было невозможно. Женщина-гид явно хотела моего сострадания к страшной участи ханских наложниц погибали от скуки ничему не учились не имели полезных профессий ближе к старости очевидно годам к тридцати их выгоняли из гарема и вот прямо в таком виде без всякой профессиональной подготовки они оказывались на улице. я представил как томные адалиски в своих шелковых шароварах безутешно бредут по дороге навстречу запахам супа и старых матрасов. я вышел в придворцовый сад не догадываясь о потрясении, которое меня там ждет. В саду блистало высокое собрание розовых кустов. Розы робели и высокомерничали, бледнели и пылали. Они тянули шеи, вскидывали головы и взирали на меня с таким видом, что хотелось отвесить поклон и хотя бы минимально соответствовать. Этот сад буквально безумствовал, поглощенный, замороченный, собственным густейшим ароматом, и сверхсрочным ожиданием чего-то невозможного. Я был совершенно один, и мне было плевать, как я выгляжу со стороны, хотя с учетом пистолета в полупустой сумке легко было сойти за чокнутого киллера. Я прислонялся лицом к тяжелым розовым головам и дышал настолько полно, будто в последний раз проживал свою последнюю жизнь. То, что проникало в ноздри, по сладости и густоте превосходило мед и вино. Разгромленное обоняние вскоре сдалось на милость победителя. Нюх отключился. Я покидал очередной куст, ради следующего уже ничего не чувствуя. И тут я вздрогнул, как будто меня громко позвали. Вокруг не было ни души, но что-то случилось. Я стоял у затененной грядки над маленькой запекшейся розой и не мог сдвинуться с места. Что, собственно, произошло? Меня остановил мощный, пронзительный запах темного, почти черного цветка, и уже через минуту я понял, так просто мне от него не уйти. Сказать, что запах притягивал, не сказать ничего. Он принуждал расстаться с собой, как с лишней вещью, и раствориться в нем. Он диктовал мгновенную безоговорочную зависимость, с которой надо было что-то делать. Я мог сорвать свою находку, присвоить. И унести отсюда, но вряд ли я бы смог спасти аромат, расстаться с ним было непосильно. И тогда мне в голову пришло классически ясное решение попытаться назвать этот запах, как можно точнее определить его с помощью слов и только так сохранить для себя. Он был смешанный, многослойный. Во-первых, явно лимонный, сказал я себе, начиная с очевидного. Но это было проще всего. Более глубокие слои не желали подчиняться словам. Проклиная свою косноязычность, я, наконец, родил корявую формулу, что-то вроде запаха близкой кончины. В ней отсутствовала полная точность, но на большее меня не хватило. Теперь мне надо было хоть на ком-то проверить полученный результат. С трудом оторвавшись от чертовой грядки, я обогнул кусты и вышел на садовую аллею. Я увидел ее почти сразу, женщину средних лет, в темно-синем платье на пустой скамейке. Неяркое лицо, голые тонкие руки без колец, пепельный узел волос. Глядя прямо перед собой, она курила крепкую сигарету без фильтра и не проявляла ни малейшего интереса к музейным красотам. На мою просьбу, вполне дурацкую, не согласитесь ли вы пойти посмотреть вон там одну розу, мне нужно понять запах. Она ответила легким пожатием плеч. Потом загасила сигарету, встала и пошла вслед за мной. Трезвое равнодушие моей спутницы, ее простота и непринужденность внушали доверие. Она стояла, склонившись над розой, всего один момент. Затем выпрямилась и подняла на меня глаза, все так же спокойно и серьезно. Я не скрывал нетерпения. Вы уловили? Чем она, по-вашему, пахнет? Эта роза пахнет лимоном, Испанией и смертью. Повернулась и пошла назад к своей скамье. Дескать, мало ли что, чем пахнет. Она сама окликнула меня, когда я уже уходил. «Вы хотите кого-то убить?» — спросила эта женщина. «Нет, скорее меня. Вам-то нечего бояться. Вам еще». И она назвала дату, спрятанную в следующем веке, и обдавшую меня острым холодом, словно лед, брошенный за воротник. Дату, которую лучше не знать. Меня укачивало на душных автобусных перегонах, и я просыпался, чуть не расшибая висок об оконное стекло, за которым в жирной южной темени проносились невозвратные огни. Под утро сон ушел, и я снова подумал о правнуке Эфиопа, о том, как он покидал навсегда Крым, влюблённый в одну из самых красивых и знатных женщин России. Мать семейства, жена блестящего вельможи, одарившая взаимностью сильного бесправного юнца. Невозможная страсть, которая внезапно осознала себя возможной. В караван-сарае Симферопольского аэропорта копилось и готовилось к отправке на все четыре стороны необозримое количество полузадушенных фруктов, и драгоценного нестойкого загара. Я вдруг поймал себя на том, что напряженно высматриваю среди пассажиров того рыжего типа с пятнистым лицом, и сам удивился. Мы словно поменялись ролями. Теперь я его ищу. На кой ляд он мне сдался. Мы больше не увидимся, и дай бог нам скорее забыть друг о друге. За двадцать минут до начала регистрации билетов я вошел в близлежащее кафе Где не то что нормально поесть, но и дышать было трудно, зато имелся туалет, где можно было закрыться в кабинке на полминуты, достаточно, чтобы вынуть из сумки, распеленать и утопить пистолет в потоке ржавой воды. Первые полчаса полета ереванец Ливон из соседнего кресла показывал мне, как устроен его замечательный черешневый кларнет, и даже позволил извлечь из кларнета две вопросительные фразы. Затем Левон припомнил, некую жуткую Тамару, презревшую лучший в мире армянский коньяк. Он достал из кармана фляжку и глянул на меня с горестным подозрением. Вдруг мне взбредет в голову Тамару поддержать. Мне не взбрело. Мы оспорили Тамару не менее трех раз подряд, после чего Ливон стал подстрекать к нелегальному курению в хвостовом отсеке. Если бы не он, то подстрекать пришлось бы мне. Сделав невозмутимые лица, Мы отправились на место преступления. Большинство пассажиров спали. Читатель Инфо» в предпоследнем ряду второго салона резко опустил газету, и я увидел рыжую пятнистую морду своего преследователя. Когда наши взгляды столкнулись, его глаза были белыми от страха.